Глава 20. В темноте я смотрела на лондонский Тауэр, на его стены из неотёсанных камней, которые стоят на этом месте уже почти тысячу лет. В центре возвышалась крепость с четырьмя башнями. Белая башня — самая старая часть постройки в двойном кольце каменных стен. Сейчас три часа ночи. Вряд ли кто-нибудь прячется здесь в это время суток. Залитые ярким белым светом стены Тауэра возвышались над Темзой. Я шла по пешеходной дорожке вдоль реки, тщательно выбирая место для входа. Я была вся в чёрном. За спиной большой, почти пустой рюкзак. Сейчас я стояла прямо перед воротами предателей, туннелем, который пролегал под улицей от реки до стентаура Когда-то королевы, сидя в лодках, съёживали здесь от страха по дороге на казнь. Я разглядывала каменные стены, и тело пульсировало неукротимой энергией. Ветер гнал волны страха, танцевальная чума терроризировала Лондон. По пути сюда я останавливалась в темноте возле некоторых танцоров, напитываясь их ужасом. Из-за этого мне становилось не по себе, но зато в крови бурлила сила. Новое послание оказалось яснее предыдущих, или, возможно, я начинала привыкать к стилю похитительницы. На этот раз мне не нужна была помощь Габриэля, чтобы понять смысл. «Спой песню птиц, их шесть, они свободу хотят обресть. Вороны в башне, Скарлетт со мной. Проведи их мимо каменных врат, пока птицы не улетят. Белый холм манит, зовёт, у тебя есть время, пока солнце не взойдёт». Когда-то я потратила уйму часов, слушая болтовню Скарлетт об истории Лондона, в том числе о воронах. Якобы эти птицы охраняют город, и если они улетят из Таура, то произойдёт что-то страшное. Но, учитывая, что сейчас Ферри буквально рвут город на части, я не особо верила в способность воронов предотвращать бедствие. Тем не менее, прежде чем выйти из отеля, я села за один из общих компьютеров в холле и погуглила вороны Тауэра. По легенде, британский король Бенди гейтран приказал своим сторонникам отрубить ему голову. Затем они похоронили его на Белом холме, где сейчас стоит Тауэр, в качестве талисмана, защищающего от врагов. Он также был известен как бран что означает «ворон». Другие легенды описывали воронов, слетающихся на запах трупов, оставленных гнить в Тауэре после казни врагов короны. Жаль, всё это не поможет мне понять, как пробраться в Тауэр и вытащить оттуда небольшую стаю воронов, незаметно для охраны. У меня есть время до рассвета, и на этот раз я буду действовать в одиночку. Габриэль уже стал моим соучастником в маленькой хитрости против лондонской полиции. Но совсем другое дело... Просить его закрыть глаза на то, как я вламываюсь в лондонский Тауэр, чтобы совершить кражу со взломом. Скорее всего, это тянет на госизмену. Узнай Габриэль о моих планах, он ни за что не позволил бы мне пойти на такое. Охрана лондонского Тауэра была строгой и внушительной из-за драгоценности короны. На моё счастье, большая часть охраны предназначалась для драгоценностей, а не для воронов. Какому психопату понадобится красть тайку птиц? Насколько я могла судить, Никакие хитроумные системы сигнализации не защищали то место в Тауре, где находилось Вороново гнездовье. Мне нужно всего лишь избежать около полусотни вооружённых охранников, которые патрулировали территорию с автоматами в руках. Да, и ещё придётся карабкаться по стенам, выстроенным для защиты от средневековых армий. Первая проблема заключалась в том, что вся внешняя стена освещалась ярким белым светом. В рюкзаке лежали верёвка и альпинистская кошка — купленный в туристическом магазине. Но чтобы взобраться на стену, потребуется несколько минут, и в это время я буду весьма и весьма заметна как всем проходящим мимо, так и лодкам на Темзе. Конечно, в такой час на улице не очень много людей, но рисковать нельзя. Хотя никто не увидит меня внизу у рва. В тени я проскользнула вдоль южной стороны, нашла неглубокий сухой ров и украдкой огляделась по сторонам убедиться, что за мной никто не следит. Но увидела только тени. Осторожно перелезла через железные прутья, стоящие на краю рва в целях общественной безопасности, и спрыгнула с высоты около десяти футов, приземлившись на мягкую траву. А потом двинулась вдоль стены Таура, пока не нашла то, что искала. Башня в юго-восточном углу отбрасывала тень, подходящее местечко, чтобы взобраться незамеченной колотящимся сердцем я вытащила из рюкзака кошку и верёвку, проверила, размотана ли верёвка и посмотрела на точку наверху стены. Забросила туда кошку. Чувства обострились и сосредоточились. Крюк ударился о верхнюю часть стены с болезненно громким лязгом. Сколотящимся в горле сердцем я выждала несколько секунд, чтобы убедиться, никто не пришёл выяснить, в чём дело. Сделав глубокий вдох, Я снова схватилась за верёвку и полезла вверх по стене. Я почувствовала себя совершенно беспомощной. Несмотря на темноту и чёрную одежду, я была уверена, что меня заметят. Подтягиваясь на руках, я ждала неизбежного крика «Стой, вор!» или «Стоять!» Но никто не появлялся. Наконец я добралась до верха. Перелезла через край и оказалась на зубчатой стене, широкой каменной дорожке с оградой по обе стороны. Пригнулась и двинулась вдоль стены, заглядывая за края, пока не нашла место, откуда легче всего спуститься без верёвки. Я перелезла через край, цепляясь за щели в стене. Пальцы побелели от усилий. Вряд ли бы я справилась без пульсирующей внутри энергии. Но после подпитки, охватившим город страхом, я чувствовала, что способна на всё. У подножия стены я пригнулась в тени и мельком увидела первого патрульного. Он был высокий, насторожённый, с накачанной мускулатурой и отточенными движениями. И я затаила дыхание, когда он медленно и размеренно прошёл мимо по каменным плитам. Как только патрульный скрылся за поворотом, я вылезла из укрытия, прячась в тени. Гнездовье находилось во внутреннем дворе Тауэра, и мне пришлось перебраться через вторую стену, чтобы попасть туда. Я не сразу нашла нужное место и снова юркнула в тень, когда мимо прошёл ещё один охранник. Когда я начала карабкаться на вторую стену, мое тело было настолько накачано адреналином, что я стала опасаться сердечного приступа. Я взобралась на вторую стену без веревки, боялась громкого ляда гальпинистской кошки, нашла трубу и благодаря ей сократила путь. Дальше начался крутой подъем до самого верха с помощью неглубоких впадин в стене, ставших опорами для ног и пальцев рук. Я одолела вторую зубчатую стену и через несколько минут оказалась во внутреннем дворе. Потребовалась пара секунд, чтобы разглядеть гнездовье. Черные металлические клетки с большими нишами для воронов, примыкающие к каменной стене. И я стала красться по траве, изумляясь и не веря сама себе. Я успешно проникла во внутренний двор Лондонского Тауэра. — Стоять! — прорезал тишину хриплый окрик, и я услышала щелчок предохранителя.